Глава 15 Выход. Унылый город, унылый народ. Никакой работы, никакой перспективы. Одни универмаги строятся. Как здесь можно жить? Так Витя начал думать после службы в армии. Он сдал на права от военкомата и служил водителем в большом городе, далеко от своего захолустья. Там были молодые ребята, которые ездили на крутых тачках. Там было, куда пойти в увольнительный. Вите показалось, что он увидел яркую жизнь, а потом вернулся в свое тусклое существование. Каково же было в первые дни после демобилизации? Много свободного времени, но совершенно нечем заняться. Пойти к друзьям пить пиво из баллонов. Когда-то ему это казалось неплохим досугом. Когда-то некоторых из своего круга он уважал, кому-то даже и завидовал. Неудачники. Тихо спивающиеся неудачники, готовые провести всю жизнь в этой дыре. Копить на квартиру в этой дыре. Встречаться с местной дурой. Зимой ходить на каток, а летом купаться на песчаных карьерах. А хуже всего для Вити было то, что он был ничуть не лучше. Жил в одной квартире с мамкой, папкой и братом. Они нагоняли на него тоску. Мать с высшим образованием томилась на почте. Отец дежурил в котельной, брат водитель электропогрузчик и работал на картонке, по выходным читал детективы неудачники «Ты к богатству не стремись, мало-маленько, да ладно!» Это говорил отец, глава семейства. Старая детская площадка. Баскетбольный щит без кольца. Облезлая гостиница для инженеров, два фонаря на весь двор, и то один непрерывно мигает действует на нервы как долго мне это еще видеть каждый раз думал витя выходя курить на балкон он здесь вырос он здесь жил а теперь его отвращал этот пейзаж побыв дома два месяца витя уехал он нашел себе работу в большом городе взял кредит купил машину с пробегом сначала работал курьером в интернет-магазине развозил одежду Потом стал личным водителем предпринимателя. Витя считал, что ему повезло. Он мог посидеть за рулем шикарной машины. В свободные дни ходил по клубам, но и это со временем наскучило. Серые панельные дома. Тесный дворик, яркая детская площадка впритык с парковкой. На это теперь смотрел Витя, когда курил на балконе. Хорошо чищенный тротуар. на что здесь... Ещё хорошего. Он жил в спальном районе, в сером пятне большого города. В съёмной однокомнатной квартире, которая ежемесячно съедала треть его дохода. Днём Витя смотрел на красивые охраняемые домики, куда его не приглашали. Вечером пересаживался на свою машину с тугой коробкой передач и ехал в серость. Такой ли жизни он хотел... Но, однако, Витя не падал духом. Он стал читать статьи про заработок, иногда ходил на мотивационные тренинги. Там говорили, что каждый может стать миллионером, если очень постарается. Витя начал осторожно спрашивать у своего начальника Николая Олеговича, мол, как он добился своего успеха. «Когда я начал, не было рынка. Сейчас стало все намного сложнее». Только и сказал он. Витя снова задавал вопросы, но Николай Олегович ничего путного не рассказывал. Один бизнес-тренер на семинаре говорил, что опытные предприниматели очень любят делиться секретами с молодежью. Начальник Вити был не из таких. Похоже, его только раздражало, когда водитель болтал в дороге. Витя прекратил задавать вопросы, опасаясь, что Николай Олегович его уволит. Ещё Вите мешала собственная лень. Он слишком много мечтал и мало делал. И за это часто себя корил. А потом в его жизни появился Игорь, сынишка Николая Олеговича. Тупорылый чёрт, который возомнил, что он тоже Витин начальник. Всё началось с подбрось до туда-туда-то. А закончилось тем, что он раздобыл Вите номер и стал ему звонить, когда захочется. Витя никто сверхурочных не платил, и он пожаловался отцу Игоря. Николай Олегович в присутствии Вити приструнил сынка. «Хочешь кататься? оплати водителю и заправляй машину». Только Игорь не отстал. Очень уж ему понравилось иметь личное такси. К тому же оно было ему нужнее. Игорь ниоткуда не возвращался трезвым. «Слушай, друг!» «Ты зря на меня отца натравил, ты такую возможность упускаешь!» Игорь прицепился к Вите, когда он натирал капот. «Ну помыкаешься ты тут пока, молодой, а потом-то что, обратно в свой мухосранск?» Витя бросил тряпку, он и сам об этом часто думал. «Если хочешь на ступень выше забраться, тебе связи нужны, здесь связи все решают!» Продолжил Игорь. «Я! Считай твой билет в другую жизнь! Давай дружить, а?» В ту минуту Вите показалось, что в словах Игоря есть смысл. Пусть этот раздолбай не мог стать хорошим учителем, но благодаря ему можно было покататься на шикарной тачке в нерабочее время. А еще тусуясь с Игорем, Витя рассчитывал познакомиться с какими-нибудь достойными людьми. В этом он, конечно, ошибался». Игорь был еще тем отморозком и общался с себе подобными. И все-таки Витя ценил то, что хоть как-то приблизился к богатым кругам. Ему и льстило, хотя он бы предпочел дружбу с людьми поприличнее. С такими, как Валера, например. Тогда Витя еще не знал, как зовут этого парня, просто видел его на улице несколько раз. Он бегал вечерами по набережной в наушниках, Он ездил за продуктами в местный гипермаркет. Витя запомнил лицо Валеры сразу. У него была осанка, он хорошо одевался, он не стремился выглядеть идеально и не носил золочёные цацки. Не было в нём никакой выпендрёжности. Таким Витя и сам хотел быть. Не надо было связываться с Валерой. Знал бы Витя, какой это опасный человек. Глаза Валеры наполнились яростью, вены вздулись на его руках, когда Витя показал ему фотографии Арика, Игоря и Дениса в телефоне. Витя вдруг захотел выскочить из собственной машины и бежать. В ту минуту он подумал, а может быть зря он решил всё рассказать этому человеку. Может быть, зря он назначил ему встречу и приехал. Но пути назад уже не было. Валера задавал вопросы. Витя нервничал. В салоне было холодно, но он опустил стекла. Ему не хватало воздуха. Витя рассказывал, стараясь как можно упоминать меньше о себе. Где-то пришлось приврать, где-то умолчать. «Нельзя было выставлять себя таким же ублюдком, как эти трое!» Валера кивал головой, спрашивал, не требовал оправданий. Он только хотел знать подробности, и все-таки Вите было трудно рассказывать о той ночи. Слишком уж много было острых углов. Настал момент, когда Валера замолчал. Он сидел, уставившись в запотевшее окно. «Что ты будешь делать?» Витя включил дворники, но толку от них не было, снаружи была темень и туман. «Я буду думать», — ответил Валера. «Нужно все хорошенько обдумать. Меня не надо подвозить, я пройдусь». «Хорошо», — кивнул Витя. «Спасибо». Валера протянул Вите руку, она была твердой и холодная как лед. «Скоро увидимся». Валера вышел из машины и пропал в темноте. витя Тоже стал думать Не спал по ночам, все думал Надо ли ему увольняться Ведь скоро придется идти Против сына своего начальника Давать показания Думал Сможет ли Валера ему помочь Важно было при следующей встрече Договориться о том, что Витя пойдет По делу как свидетель Это было его условие Но все Случилось иначе «Я не пойду в полицию», — сказал Валера, когда они увиделись в следующий раз. «Как это?» — растерялся Витя. «Вот так. Разберусь с ними сам», — ответил Валера. «Чего? Ты... Ты нормальный вообще?» Витя очень перепугался. Он заехал за Валерой на машине своего начальника. Думал так, минут на десять. А теперь он не знал, успеет ли за это время понять, что задумал Валера, и отговорить его. Уже скоро надо было забирать Николая Олеговича из тренажерного зала. «И да, ты мне в этом поможешь», – твердо сказал Валера. «Ты... ты, наверное, шутишь?» Витя стал нервно теребить брелок на ключе зажигания. «Можешь купить нам чай вон там?» Валера протянул рукой свой кошелёк и указал на маленькую кофейню, напротив которой они остановились. «Ты возьми себе что хочешь, а мне чай. Зелёный. Я тебе сейчас всё объясню. Мне надо ехать. Меня ждут. Позвони, скажи, что затор на дороге. Я тебе надолго не задержу сегодня». Витя оставил Валеру одного в машине и побрёл кофейни. Он очень надеялся, что у него получится сдать назад выпутаться из этой ситуации. Но Витя уже начал делать всё, о чём его просил этот человек. Ещё раз отдёрнешь свою руку и пойдёшь обратно в свою камеру. Сказал Валера, у Дениса с подбородка капали слезы. Он шмыгал носом, весь суетился, жалкий у него был вид. А сначала казалось, что он был преисполнен мужеством, когда согласился на четыре удара ножом. Так было, пока Валера не отпер дверь. Положи руку, сам положи. Валера указал острием ножа на металлический стол. Денис опустил дрожащую ладонь перед ним и зажмурился. Витя? А Витя тоже не мог на это смотреть и закрыл глаза руками. И сквозь пальцы он увидел, как Валера занес нож. – заорал Денис. Витя открыл глаза и увидел, как Денис машет кистью левой руки, разбрызгивая кровь по полу. Похоже, Валера проткнул ему руку насквозь. «Один есть, еще три». Жесткий надзиратель двинулся на раненого бедолагу. Витя снова прикрыл глаза рукой. Ему не хотелось видеть, как терзают несчастного парня. Удар. Снова крик. Теперь Денис держался за бедро уцелевшей рукой. Он упал на колени, Валера обошел его сзади и саданул ножом в спину. Не глубоко, но очень резко. Витя даже не успел зажмуриться. Денис опрокинулся на пол и стал молить, чтобы это прекратилось. Остался последний удар, сказал Валера. Ну же, вставай. Бедолага встал на колени, опёрся руками о пол и начал подниматься. Больно было на это смотреть. Кровь капала с его пальцев, сочилась из бедра, текла по спине. Но он... он встал на ноги. Валера сделал резкий выпад. Раз! Нож на треть вошел в живот. Денис только хрипнул, а потом осел на пол. Стало тихо. Он просидел так с минуту, моргал глазами, а потом будто опомнился и закричал. «Все! Положи нож! Ты сказал, что отпустишь меня!» Голос его стал хриплым. «Так иди!» Валера бросил нож на стол. «Давай, убирайся отсюда!» «Денис!» Он выкатил глаза, похоже, он и вправду не верил, что его отпустят. Валера отошел на минуту и вернулся с каким-то белым пакетом. Этот пакет он швырнул Денису. Витя подошел к стеклянной стене вплотную, чтобы лучше видеть. Валера отпирал дверь. Денис кряхтя достал из пакета одежду, это была его одежда. «Кроссовки, джинсы, ветровка, футболка!» всё то, в чем он пришел навстречу пару недель назад. Денис тяжело дышал, кривился от боли, но старался переодеться. Он снял с себя окровавленную больничную рубашку, натянул джинсы. Ткань на бедре сразу пропиталась кровью. Денис всунул ноги в кроссовки и встал. Он смог. Он смог встать. Футболку Денис не надел, а обмотал ей изувечную руку и прикрыл этой рукой рану на животе. Все вроде как правильно Подумал Денис Что ты возишься? Проваливай! Орал на него Валера Вите хотелось крикнуть Денису Чтобы он рассказал о нем Когда доберется до людей Пусть за ним придут Пусть его найдут и пусть поторопятся Пожалуйста Только сразу расскажи обо мне Как только увидишь кого-нибудь Скажи «Скажи, где я?» Мысленно умолял Витя, но не мог сказать этого вслух. Боялся, что Валера передумает отпускать беднягу. Денис оставил на полу свою ветровку. Голый по пояс и окровавленный, он поплелся к выходу. «Пока!» Тихо сказал Денис, обернув лицо к Вите. И затем он исчез в слепящем пятне света. «Пока!» Валера сел на свою сумку, положил руки на колени, опустил голову и сидел так очень долго. О чём он думал? Может быть, он понимал, что всё кончено? Может, он ждал, что скоро сюда явятся люди в масках и скрутят его? Витя почувствовал радостное возбуждение. А что, если Валера и правда так думает? Если он так думает, значит, так оно и будет. Только бы Валера не задумал убить его перед тем, как завоют сирены. Витя тоже сидел и не шевелился. Он пытался сделать вид, что его здесь нет. Сколько прошло времени? Может быть, час или полтора? Снаружи было тихо. Дверь от ветра поскрипывала на петлях. И никаких сирен, никаких угрожающих приказов. Ничего». Валера приподнял голову, будто очнулся ото сна. Он встал, хорошенько потянулся, хрустнул пальцами. Витя вжался в угол. Но Валера и не посмотрел на него, просто ушел в открытую дверь. Витя долго сидел один. Даже начал думать, что Валера сбежал, оставив его в заперти Однако он вернулся. Вернулся сам и приволок за ногу Дениса. Денис... Был мертв. Глаза широко открыты, весь в крови и песке. Похоже, он полз какое-то время, когда уже не мог идти. Не было у него никаких шансов дойти до людей. Валера отряхнул руки от пыли, подошел к камере, где сидел Витя, и произнес. «Ну вот и все. Что ты на это скажешь?»